Голос бури. Дэниел некоторое время выжидал, потрясенный признанием этой девушки, но никак не мог понять, зачем ей понадобилось к нему подойти. Так вот, оказывается, кто она такая дочка ведьмы с проклятого холма, сестра того дьяволенка. Дэниел стоял не в силах двинуться с места, и кобыла нетерпеливо топталась с ним рядом. Небо над головой все больше темнело. В мгле сверкали вспышки молний. А что, если это тоже ее рук дело? Что, если это некое предупреждение ему? Он смотрел ей вслед, одновременно испытывая и облегчение, и желание вернуть ее обратно. Она явилась, конечно же, только для того, чтобы как-то ему навредить. И все же... Ах, какая у нее улыбка! Эта улыбка и утешает, и успокаивает... Да, и предназначалась она только ему одному. Ее улыбка была, как тепло родного очага, которому он никогда не мог противиться. Стоило этой девушке уйти, и он сразу продрог. Но в ушах у него по-прежнему звучали ее слова, хотя сказанные они были голоском нежным и чистым, как весенняя капель. Он все еще видел пред собой ее милое личико, ее глаза полные света, и не чувствовал в ней ни капли ночной тьмы. А ее удивительные глаза, казалось, вобрали в себя все оттенки морской воды. Конечно же, только колдовство могло сделать ее настолько обворожительной. Так что теперь он околдован. Он чувствовал, как огромен вес этого слова. И уж она-то, разумеется, об этом хорошо знает. Вот она и решила показать ему, какая она на самом деле — насколько она сильная, следуя своим грешным путем. А заодно и напомнила ему о том наказании, которое, несомненно, воспоследует. Дэниел даже отчасти жалел, что она его не прокляла, что он не корчится сейчас от мучительного недуга или от какой-нибудь еще предначертанной ему пытки. Он чувствовал, что все это еще впереди, и ожидание было ему невыносимо, и невыносим был страх перед неизбежными страданиями. Горлу подкатила тошнота, и он успел отвернуться, чтобы не испачкать рвотой заднюю ногу кобылы. Она, правда, продолжала стоять спокойно, вздрагивая и прислоняясь к нему, когда в низко нависших тучах вспыхивала очередная молния. Он весь дрожа повел кобылу на конюшню. Ему было не по себе, земля качалась у него под ногами, но кобыла отлично его слушалась. В углу конюшни сидели отец и Гэбриэл, они пили эль, закусывая хлебом и холодными вареными яйцами. По крыше вовсю молотил дождь. Отец спросил, указывая на кобылу. — Это еще что такое? — Да вот она теперь вполне объезженная. Дэниел не сомневался. Отец им недоволен, И уж, конечно, не станет оценивать успехи сына по весу монет. Ну так поставь ее в стойла, Велел ему отец, и он повел кобылу в стойло. Но тут вмешался Габриэль и с полным ртом буркнул. Да я бы и сам эту кобылу в два счета обломал. Дэниел не раз был свидетелем того, как он это делает. Его даже затошнило, когда он вспомнил приемы Гэбриэла. Он до крови закусил губу, чтобы сдержать... Рвавшееся наружу возмущение, он ненавидел это слово обламывать. Габриэль именно ломал лошадь, крепко ее привязывал, чтобы она и головой дернуть не могла, стреноживал ее и бил до потери сознания. Каждый раз, видя это, Дэниел давал себе клятву, что больше никогда не станет просто стоять рядом и смотреть. «Натаниэль говорил, что тебе так и не удалось найти того ягненка», — сказал Габриэл. «Я же говорил, что его наверняка украли, иначе он бы уж точно нашелся». Даниел промолчал, отец проворчал что-то невнятное, а Габриэл продолжил. «Я еще по дороге в церковь подумал. Это дело рук кого-то из той чертовой семейки, что в чумной деревне живет». Он яростно поскреб за ухом, И при этом даже шапку на бок сдвинул. Дэниел напряженно слушал его, сам не замечая, что пальцы его впились в шею кобылы. И та укоризненно на него поглядывает. «Точно вам говорю, это, скорее всего, та маленькая шлюха с проклятого холма». Отец нахмурился. «Семейка у них, конечно, та еще, и души у них черные. Только сомневаюсь я, что тут девчонка замешана». Скорее уж, это ее братец постарался. У Даниэла перед глазами тут же возникло лицо этого мальчишки, его гнусная усмешка, его угрозы. Кровь у него на спине. Гебриэл еще сильнее поскреб башку и заявил. «Надо бы народ собрать да пойти и всем вместе выяснить, что у этих Хейвартов на уме. Прямо сегодня же ночью. Уж я ее выведу на чистую воду, эту...» «Кого вы видишь-то? Девчонку эту?» — насмешливо спросил отец. Габриэль покраснел и даже чесаться перестал. «Нет, я просто... Просто я всех их имел в виду. Когда я выясню, кто виноват, то сам для него наказание выберу». Этими словами отец как бы поставил точку в разговоре. «Да утонул он, ягненок этот!» Вдруг, не задумываясь, воскликнул Дэниел сам себе удивляясь. «Я сам его в речке видел, просто говорить не хотел». Его настолько встревожила внезапно нависшая над Хейвортами угроза, что собственный обман показался сущим пустяком. Лучше уж пусть на него падет отцовский гнев. Отец и впрямь рассердился. «Но «Ну, это уж твоя вина, Гэбриэл. Нужно внимательней изгороди проверять и проходы в них вовремя заделывать» а за ягненка я тебя оштрафую». И Даниэль поспешил удалиться, слыша за спиной протестующие возгласы Гэбриэла. Кобыла послушно следовала за ним, в глазах у нее светилось такое доверие, что ему снова вспомнилась девушка из семейства Хейвард, ее восхищенный и доверчивый взгляд, ее открытое лицо и то, как безбоязненно она шагнула к только что укрощенной им лошади. Она казалась такой же безобидной, как и любое животное у них на ферме. Забитая, вечно пребывающая в страхе, в любой момент готовая вскочить и убежать. «Похоже, — думал он, — вся якобы исходящая от нее опасность и заключается в том, что ее саму снедает страх. Никакое это не колдовство, это всего лишь простенькие магические чары. Это она так защищается».